Глава 3 Прям как и не пробыл в отпуске четыре года. Протянул Алекс щелчком пальцев, отправляя окурок в стоявшую неподалеку от автобусной остановки урну. Хайгарден, пожалуй, единственное место, где все еще ездили электробусы, а не магобусы. Просто для последних требовалось специальное дорожное покрытие, которым только недавно Относительно недавно, четыре года назад, покрыли большую часть центральных районов Майерс-Сити. Здесь же всё ещё лежал пусть и добротный, но простой асфальт. дом стоял напротив невысокого двухэтажного здания. Покосившаяся вывеска «Всё для охоты и рыбалки» шаталась на ветру. Несколько неоновых букв не горели, так что если бы не свет ближайшего фонаря, то понять, что именно на ней написано, было бы сложно. Слева и справа от магазина высились пятиэтажные жилые здания, похожие скорее на муравейники, чем на достойное жильё гражданина Атлантиды, из красного кирпича с деревянными ставнями и простыми стёклами. Они служили пристанищем, простым работягам города. С утра на завод, вечером обратно в конуру. Иначе как конурой мелкие квартирки, в которых ютилось, по 6-8 человек семейства и не назовёшь. Один раз ещё в детстве, увидев подобные условия, Алекс понял, что лучше будет жить на улице, чем так. Подойдя к каменному крыльцу, ведущему к входу в лавку, дом вытер подошел кедов, в которых его приняли фараоны, а знакомый и почти даже родной каменный выступ. Толкнув дверь, привычно вздрагивая, от завывшего на манер банши волшебного звонка, Алекс все так же машинально выругался. «Сколько раз просил поменять звонок?» – прорычал он, аккуратно придерживая за собой дверь. Несмотря на миновавшие четыре года, в лавке старого гнома так ничего и не изменилось. Всё тот же потёртый зеленоватый ковёр на дощатом полу, который только увеличивал и без того просторное помещение. По стенам на деревянных столах блестели стеклянные крышки, под которыми лежали различные снасти. Слева для рыбалки, справа для охоты. Алекс, руководствуясь любопытством, подошёл к тему, что справа. Его взгляд тут же привлёк длинный нож с зазубринами. Резная деревянная рукоять и несколько рун на сером широком лезвии. Объект – охотничий нож. Ранг изделия – Ф. Максимальная выработка УЕМ – 12. Стоимость – 145 кредитов. Старый совсем совесть потерял, – присвистнул Алекс. артефакты Ф-класса за полторы сотни кредитов впаривать. Да за такие барыши голыми руками глотку тёмной крыси порвут. артефакты Ф-ранга – низшего качества из всех. Кроме как на тёмных крыс, да на каких-нибудь шальных мутантов с таким не поохотишься. Хотя для начинающих охотников на монстров и такой сойдёт. Не маги всё же. Для них и 12 УЕМ в артефакте, как мана небесная. Сверху на стенах были развешаны предметы верхней одежды, куртки и штаны на вешалках, сапоги на полках. «Куртка Коламбия». Прочитал Алекс на ценнике тёмно-зелёной куртки с двойной застёжкой и, кажется, весьма прочным материалом. Объект куртка. Ранг изделия F. Максимальное поглощение УЕМ – 7,5. Сопротивление стихии льда – 0,5%. Стоимость – 210 кредитов. Алекс и два молиться от удивления не стал. А молитва для чёрного мага – это хуже, чем святая вода для вампира. Помнится по глупости и молодости, Дум как-то раз на порог церкви поднялся, его, кажется, неделю откачивали всей бандой. А те несколько ожогов от креста, когда его пытали в тюрьме, кажется, не сойдут уже никогда. «Вы что-то конкретное ищете? Или просто поглазеть зашли, мистер?» Олег обернулся на звук. За стойкой прилавка, скучающей, облокотившейся кассу в ретро слушал один беспроводный наушник, прыщеватый студент. И прыщеватым он был не в силу юного возраста, ибо вряд ли Алекс его серьёзно старше, а просто потому что, видимо, с детства мыло не любил. Видимо, к тюрьме готовился. Так, ладно, надо завязывать со шутками про тюрьму. Всё же Алекс из неё уже выпустился, то есть вышел, и больше возвращаться не собирался. Ни в ближайшее время, ни в обозримом будущем, ни вообще когда-либо. «А где Джереми?» – спросил Алекс, подходя ближе к студенту. От него пахло дешёвым одеколоном, а потные подмышки резко контрастировали с мягким, сладковатым привкусом детского крема, идущего от влажных ладоней. Испаренный на лбу и перевёрнутый планшет закончили описание трудовых будней работников магазина старого гнома. «Интересно, а стажёр, назовём его так, знал, что здесь камеры установлены?» «Нет больше Джереми», — недовольно ответил стажёр. «Память ему светлая». Алекс слегка приподнял шляпу. «Да, не в этом смысле!» «А в каком?» «Уволили его!» Стажёр пожал плечами и, думая, что делает это незаметно, скинул планшет с прилавка в нижнюю полку. Увы, на стекле витрины отразился экран гаджета. «И что только у молодёжи в голове творится?» «Месяца четыре назад!» «И за что уволили Джереми?» — удивился Алекс. «Он мне так нравился, всегда меня пытался печеньем угостить». «А ты, я смотрю, угощение для покупателей не держишь». «А ты, я смотрю, слишком много вопросов задаёшь», — прищурился стажёр. «Если не собираешься ничего покупать, так проваливай, нищеброд». Аликса вздохнул и, приподняв очки, помассировал переносицу. «Слушай, меня за сегодняшний вечер уже второй раз называют нищебродом, а это, признаться, нисколько не улучшает моё поганное настроение». Да? Ну прости, пожалуйста, что так вечер порчу». Стажёр сделал неуловимое движение, и вскоре в лицо Алексу смотрела дуло обычного, но оттого не менее смертельного кольта сорок пятого калибра. Может, это как-нибудь тебе его поднимет. Пользоваться хоть. Стажёр весьма ловко снял с предохранителя и взвёл спусковой курок. Умеешь. Уже не вопросительно, а утвердительно закончил Алекс. А дуло-то чего такое большое выбрал? «Чего?» «Ну, калибр у отверстия твоего, говорю, слишком большой». Стажёр недоумевающе хлопнул ресницами. «Проклетие!» — воргулся Алекс. «Я тут намекаю, что ты заднеприводный типа. Любишь паровозики пускать. Но мыло там ронял в тюрячке. Так, стоп, я же без шуток про... Я и с первого раза понял!» Рявкнул, перебивая стажёр. «Ты псих, что ли? Я ж тебе сейчас голову...» Ещё до того, как стажёр успел договорить... Алекс поднял руки, правую ладонь положил на запястье студента и, чётко его зафиксировав, упер большой палец под спусковой крючок. В то же время левой он дёрнул дуло от себя, а затем обеими руками уже на себя. Всё это произошло быстрее, чем стажёру, хватило времени, чтобы моргнуть. И вот он уже стоял с вывихнутым запястьем и смотрел на дуло пистолета, упершегося ему в нос. «Я же сказал!» Уже без всякой придури суровым тоном произнёс Алекс. «У меня очень паршивое настроение. Где Бромворд?» «Он приказал никого к себе не пускать», – заикаясь, примеблил стажёр. «Сделай для меня исключение, хорошо?» – улыбнулся Алекс. Кажется, делать этого ему не стоило, потому что, кроме как одеколоном и детским кремом, запахло мяком и чем-то очень резким и кислым. Под ногами парнишки прямо на полу растекалась неприятная лужа. Да уж, Джереми был покрепче к конечно Студент нажал что-то под прилавком, и часть стены, на которой висела голова Грифона, подделка, разумеется, за одну настоящую голову Грифона можно было бы скупить половину магазина старика. Отъехала в сторону и открыла проход к витой лестнице, уходящей во тьму подвала. «Ох уж эти гномы и их любовь к пещерам!» «Вот и славно!» — кивнул Алекс. Пустив немного магии в руки, силой мысли начертав на ладони нехитрую пентаграмму, он воплотил в жизнь проклятие гниения. «Такие игрушки детям не игрушки?» «Демон, плохо получилось. Совсем сарказм разучился». Сокрушаясь над потерянным искусством красноречия, Алекс отправился к лестнице, а стажёр всё ещё не без дрожи смотрел на то, как в невнятном пятном по прилавку растекается растворяющийся пистолет.